Глава 105. Граф Христиан упал, как подкошенный в своё кресло. Канонисса, задыхаясь от рыданий, бросилась к Альберту точно в надежде снова оживить его своими ласками. Барон Фридрих пробормотал несколько бессвязных и бессмысленных слов, носивших характер тихого помешательства. Супервиль подошёл к Консуэло, чья энергическая неподвижность пугала его больше, чем кризис других. «Не занимайтесь мной, сударь», сказала она ему. «И вы тоже, друг мой», отвечала она Порпори, обратившему на нее все свое внимание в первую же минуту. «Уведите этих несчастных родственников. Займитесь ими, а я останусь здесь». Мертвая нуждается только в почтении и молитвах. Граф и барон беспрепятственно допустили увести себя. Канонисса, холодная и неподвижная, была унесена к себе в комнату, куда Сюпервиль последовал за ней для оказания ей помощи. Порпора, сам не зная, что с ним, вышел и как сумасшедший зашагал по саду. Он задыхался. Чувствительность его была придавлена точно панцирем сухостью, скорее кажущейся, чем действительной, но которая обратилась у него в физическую привычку. Сцены траура и ужаса возбуждали его впечатлительное воображение, и он долго бегал при свете луны, преследуемый голосами, певшими ему в самые уши ужасающие диясырая, день гнева. Консуэла осталась одна при Альберте, так как капеллан, едва начав произносить молитвы над усопшим, упал без чувств, и пришлось унести и его. Бедный старик упорно отсиживал вся ночь у Альберта вместе с канониссой все время его болезней и выбился совсем из сил. Графиня Рудольштадт, коленопреклоненная у трупа своего супруга, держала ледяные руки его в своих и, склонившись головой на его грудь, в которой уже не билось сердце, погрузилась в глубокое созерцание. То, что Консуэла испытывала в эту прощальную минуту, не было вполне горем. Оно не было, по крайней мере, той безысходной печалью, что неизбежно при утрате существ каждую минуту, необходимых для вашего счастья. Привязанность ее к Альберту не носила в себе характера такого рода близости, и смерть его не оставляла осязательной пустоты в ее существовании. Отчаяние при утрате тех, кто нам дорог, нередко зависит от скрытых, причин от молодушая пред новыми обязанностями, создаваемыми для нас их отсутствием. Часть этого горя законна, другая же нет, и следует побеждать ее, хотя и она также вполне естественно. Ничто подобное не могло примешиваться к торжественной печали Консуэла. Существование Альберта было во всех отношениях чуждо ей, за исключением единственно только потребности удивления, почтения и симпатии, которые он удовлетворял в ней. Она подчинилась жизни без него, отрешилась даже от всякого доказательства привязанности, которую считала уже утраченной еще два дня назад. В ней уцелели только потребность и желание оставаться верной священному воспоминанию. Альберт уже был умершим для нее. Он был не более мертв теперь, да против менее, пожалуй, в некотором отношении, так как ведь консуэлла долгое время экзальтированная сношением с этой выдающейся душой, с тех пор в своих мечтательных думах дошла даже до усвоения поэтического верования Альберта о передаче душ. Это верование нашло себе крепкую основу в ее инстинктивной ненависти к идеям адских посмертных возмездий Божьим людям и в христианской вере ее в вечную жизнь души. Альберт живой, но, предубеждённый против неё очевидностью, неверящей любви или мучимой подозрениями, представился ей как бы подёрнутым пеленою и переселённым в новое существование, несовершенное в сравнении с тем, которое он желал посвятить возвышеннейшей любви и непоколебимому доверию. Но Альберт, возвращённый этой вере, этому энтузиазму и испускающий свой последний вздох на её груди, Разве был уничтожен для нее? Разве не жил он всей полнотой жизни, пройдя под этой триумфальной аркой прекрасной смерти, что ведет или к таинственному временному упокоению, или к немедленному пробуждению в более чистой и более благоприятной среде? Умереть в борьбе с собственной слабостью и возродиться одаренному силой? Умереть, прощая злым, и возродиться под влиянием и заступничеством великодушных сердец, умереть стерзанным искренним раскаянием и возродиться прощенным и очищенным с прирожденными качествами добродетели — это ли недостаточно божественные награды? Консуэла, посвященная наставлениями Альберта в эти доктрины, имевшие источником своим гуситство древней богемии и таинственные секты предшественников веков, примыкавшая к серьезным истолкованиям самой мысли Христа и его предшественников, Консуэла приятно, если не разумно убежденная, что душа ее супруга не резко оторвалась от ее души для того, чтобы забыть ее в недосягаемых областях фантастического седьмого неба, примешивала к этому новому понятию кое-что из суеверных восприятий своего отрочества. Она верила в привидения как верят в них дети народа. Ей не раз снился призрак её матери, приближавшийся к ней ради покровительства или защиты. Это было своего рода верованием в вечный союз душ, умерших с миром живых. Ведь это суеверие простодушных народов не переводилось, кажется, во все времена, как протест против абсолютного удаления человеческой сущности на небо или в ад. Консуэла. Прикованная к груди этого трупа не представляла себе, стало быть, что он мёртв, и вовсе не сознавала ужаса этого слова, этого зрелища, этой идеи. Ей не верилось, чтобы духовная жизнь могла так быстро уничтожаться, и что этот мозг, это сердце, навеки лишённые своей способности проявления, были уже совершенно угасшими. «Нет», — думала она, — «божественная искра медлит ещё, быть может», уничтожится в лоне Бога, который приемлет её обратно с тем, чтобы вернуть её к жизни Вселенной под новой человеческой формой. Существует, может быть, иная, таинственная и неведомая жизнь в этой едва застывшей груди. Да и где бы ни находилась душа Альберта, она видит, понимает, знает, быть может, что происходит вокруг её бренных останков. Она ищет, быть может, в любви моей пищи для своей новой деятельности — в моей вере побудительной силы, чтобы отправиться искать в Боге порыва к воскресению. И, проникнутая этими смутными думами, она продолжала любить Альберта, раскрывать ему свою душу, отдавала ему свою преданность, возобновляла ему обет верности, только что принесенный ему пред Богом и его семьей, одним словом, относиться к нему и мысленно, и в сердце своем не как к покойнику, которого оплакивают, потому что отрываются от него, то как к живому, чей покой уважают, доколе не встретит улыбкой его пробуждение. Когда Порпора опомнился, ему с ужасом вспомнилось положение, в каком он покинул свою приемную дочь, и он поспешил вернуться к ней. Он очень удивился, найдя ее так же спокойной, как если бы она сидела у изголовья друга. Он хотел заговорить с ней, и убедить её отдохнуть немного. «Не произносите ненужных слов перед этим уснувшим ангелом», — отвечала она ему. «Идите, отдохните, добрый учитель, а я отдыхаю здесь». «Так ты намерена уморить себя?» — с каким-то отчаянием проговорил Порпора. «Нет, мой друг, буду жить», — отвечала Консуэла. «Я исполню все свои обязанности по отношению к нему и к вам, но ни на минуту не отойду от него в эту ночь». Так как ничто в доме не происходило без воли Канониссы и суеверный страх господствовал в уме прислуги по поводу Альберта, никто не посмел в течение ночи приблизиться к салону, где Консуэла оставалась одна с Альбертом. Порпора с доктором переходили из комнаты графа в комнату Канониссы или Капелана, приходили от времени до времени сообщать и Консуэла о положении этих несчастных и успокоиться насчет ее самой. Им было совершенно непонятно ее мужество. Наконец, под утро все успокоились. Тяжелый сон одолел всякую печаль. Доктор, подавленную усталостью, ушел спать. Порпора заснул на стуле, прислонившись головой к краю постели графа Христиана. Однако консуэла не чувствовала потребности позабыть свое положение. Погруженная в свои мысли, и то усердно молясь, то страстно мечтая, Она имела одного только бессменного товарища в печальном ценабре, который по временам взглядывал на своего хозяина, лизал его руку, разметал хвостом залу очага и привыкнувший уже к лишению ласк от хозяйской бессильной руки, покорно укладывался, положив голову на вытянутые лапы свои. Когда солнце, выплывшее из-за садовых деревьев, озарило пурпурным светом чело Альберта, Консуэла была выведена канонисса и своей задумчивости. Граф не мог покинуть постели, но барон Фридрих машинально пришел помолиться с сестрой и капелланом пред алтарем. Затем заговорили о похоронах, и канонисса, обретшая силы для своих ежедневных забот, приказала позвать горничных и старого ганца. И вот пока и медик, и порпора потребовали, чтобы консуэла пошла отдохнуть, она покорилась, Пройдя сначала к постели графа Христиана, который посмотрел на нее, как бы не видя ее. Нельзя было сказать, спит он или бодрствует. Глаза его были раскрыты, дыхание ровное, лицо, без всякого выражения. Консуэла, проснувшись по прошествии нескольких часов, спустилась в салон, и сердце ее страшно сжалось при виде его опустелым. Альберта, уложенного на парадные носилки, снесли в часовню. Кресло его стояло пустым на том же месте, где консуэла видела его еще вчера. Вот все, что уцелело от него в этом месте, составлявшем центр существования всей семьи его в течение стольких горестных дней. Даже и собаки его там уже не было. Весеннее солнышко оживляло печальные панели, и дрозды с нахальной веселостью свистели в саду. Консуэлла тихонько прошла в соседнюю комнату, дверь которой стояла полуотворённой. Граф Христиан всё лежал, всё как бы безучастный к понесённой им утрате сына. Сестра, перенёсшая на него всю заботливость, которую она выказывала Альберту, ухаживала за ним неусыпно. Барон бессмысленно глядел на пылавшие по линии камина, только слёзы, безмолвно катившиеся по его щекам, и которых он и не думал оттирать показывали что он не имел счастья утратить память консуэла подошла к каннонисе намереваясь поцеловать ей руку но рука эта отстранилась от нее с каким то неудержимым отвращением несчастная венчеслава видела в этой молодой девушке бич и погибель своего племянника ее приводил в ужас план брака их в самом начале, и она всеми силами выставала против него. Затем, когда увидела, что не было возможности заставить Альберта отрешиться от него, что здоровье и жизнь его от него зависят, она желала и торопила его с тем же пылом, какой вносила сначала в свой ужас и отвращение. Отказ Порпоры, неудержимая страсть к сцене, которую он не побоялся приписать Консуэло. Словом, вся услужливая и зловещая ложь, которую он наполнил несколько своих писем графу Христиану, ни разу не упомянув о написанных ею и им уничтоженных, заставляли старику глубокое горе, канониссе — самое горестное негодование. Она ощутила ненависть и презрение к Консуэло, который могла бы простить, — говорила она, — что та довела Альберта до помешательства этой злополучной любовью, но не может оправдать её за бесстыжую измену ему. Она не знала, что Порпора был действительным убийцей Альберта. Консуэла, отлично постигавшая её мысль, могла бы оправдаться, но предпочла навлечь на себя все укоры, чем обвинить учителя и заставить его потерять уважение и дружбу семьи. Она угадывала к тому же, что если накануне ещё Венчеслава могла отречься от всех своих возмущений и злопамятств усилием материнского чувства, то и должна была вернуться к ним теперь, когда жертва оказалась свершившейся понапрасну. Каждый взгляд этой несчастной тётки, казалось, говорил ей, «Ты уморила наше дитя, не сумела вернуть ему жизнь, и нам остался теперь один только позор союза с тобой». Это немое заявление ускорило уже принятую Консуэла решимость утешить, насколько возможно, Канониссу в этом последнем несчастье. «Смею ли я усердно просить вашу светлость?» — покорно обратилась она к ней. «Назначить мне час для беседы с вами с глазу на глаз. Я должна уехать завтра рано утром и не могу удалиться отсюда, не высказав вам своих почтительнейших намерений». «Ваших намерений? Я, впрочем, угадываю их!» — ворчливо проговорила Канонисса. «Будьте спокойны, мадемуазель, всё будет в порядке» и права предназначенные вам законом будут в точности выполнены мне кажется напротив что вы меня вовсе не понимаете продолжала консуэла так вот я желаю как можно скорее ну что же если мне необходимо выпить еще и эту чашу сказала Канонисса, поднявшись то пусть это свершится сейчас же пока во мне есть еще на это мужество следуйте за мной сеньора мой старший брат как будто заснул господин супервиль у которого я выговорил ещё день ухода за ним, не откажется заменить меня при нём на полчасика. Она позвонила и велела позвать доктора. Затем обернулась к барону. «Братец», — сказала она, — «ваши заботы излишни, так как христиану не вернулось ещё сознание его несчастий. Оно, быть может, и не вернётся. К счастью для него, к несчастью для нас. Быть может, этот упадок сил есть начало смерти». У меня нет больше никого на свете, кроме вас, братец. Поберегите ваше здоровье и без того уже довольно расшатанное мрачным бездействием, в которое вы погрузились. Вы привыкли к свежему воздуху и движению. Ступайте, прогуляйтесь, захватите ружье, да и жачий примкнет к вам с собаками. Я знаю, что это не рассеет ваше горе, но, по крайней мере, принесет вам физическую пользу, я уверена в этом. Сделайте это для меня, Фридрих. «Это и докторское предписание, и просьба вашей сестры. Не откажите мне в ней. Вы не можете доставить мне лучшего утешения в настоящую минуту, так как последняя надежда моей печальной старости заключается в вас». Барон поколебался, но под конец уступил. Его служители увели его, и он как ребёнок пошёл за ними. Доктор освидетельствовал графа Христиана, который не подавал и признака чувствительности, хотя отвечал на все вопросы и как будто узнавал всех с видом кротким и равнодушным. «Лихорадка не очень сильна», — шепотом сообщил Конониси Сюпервиль. «Если она не возвысится к вечеру, то, может, и обойдётся ничем». Несколько успокоенная Венчеслава поручил ему охрану брата и увела консуэла в обширное помещение, богато убранное по-старинному — в котором Консуэлла ещё никогда не бывала. Там стояла огромная парадная постель, занавесы которой не раздвигались более двадцати лет. На ней скончалась Ванда Праховец, мать Альберта, и комната тоже была её. «Здесь», — торжественно заговорила Канониса, затворив предварительно дверь, — «нашли мы Альберта. Сегодня ровно тридцать два дня тому назад, после исчезновения», продолжавшегося две недели. А с тех пор он больше не входил сюда. Он не покидал уж того кресла, в котором скончался вчера вечером. Сухие слова этого посмертного бюллетеня были произнесены громким тоном и вонзались, как иглы, в сердце бедной Консуэла. Канонисса вынула затем из-за пояса неразлучную с ней связку ключей, направилась к объемистому шкафу из резного дуба, и растворила обе дверцы его. Консуэла увидела в нём целую гору драгоценностей, потускневших от времени, странных по форме, по большей части античных и украшенных бриллиантами и драгоценными камнями значительной ценности. «Вот», — сказал ей Канонисса, — «фамильные драгоценности, принадлежавшие невестке моей, жене графа Христиана, до её брака. Вот эти дальше...» принадлежали моей бабке и были подарены ей мною и моими братьями, а вот и те, что были куплены для неё её супругом. Всё это принадлежало сыну её, Альберту, и принадлежит теперь вам, как вдове его. Возьмите их и не бойтесь. Никто здесь не станет оспаривать у вас богатств, которыми мы не дорожим и с которыми нам больше нечего делать. Что же касается доимущественных документов — Но материнское наследие моего племянника, то они через час поступят вам в руки. Все в порядке, как я говорила вам. Что же касается до отцовского наследства, то вам, увы, быть может, недолго придется ждать и его. Таковы были последние распоряжения Альберта. Мое слово, думал он, равносильно духовной. Милостивая государьня отвечала Консуэла, закрывая шкаф движением отвращения, я бы разорвала завещание и прошу вас взять ваше слово назад и мне, как и вам, не нужно всех этих богатств. Мне кажется, что жизнь моя была бы навек запачкана ими. Если Альберт завещал мне их, то, вероятно, с мыслью, что я, согласно чувствам его и привычкам, раздам их бедным. Я была бы плохим распределителем этой благородной милостини. Нет у меня ни распорядительных качеств, Не необходимого знания для действительно полезного их распределения. Это ваше дело. В вас, ко всем этим вашим качествам, присоединяется христианская душа, великодушная, как и у Альберта. Вам надлежит и употребить это наследство на дела милосердия, уступая вам все свои права, если правда, что они у меня имеются, чего я не знаю и никогда не пожелаю знать. Я обращаюсь к доброте вашей за одной только милостью — Никогда больше не оскорблять моей гордости возобновлением подобного рода предложений. Канонисса изменилась в лице. Вынужденная к уважению, но не решаясь на удивление, она попробовала настаивать. «Что же вы намерены делать?» — сказала она, пристально уставившись на консуэла. «Ведь у вас нет средств». «Извините меня, я достаточно богата. У меня нетребовательные вкусы и любовь к труду». «Так вы намерены вернуться к тому, что называете вашим трудом?» «Я вынужден это сделать, и по причинам, при которых совесть моя не может колебаться, невзирая на испытываемую мной печаль. И вы не намерены иным образом поддерживать своего положения в свете». «Какого положения?» «Того, что приличествует вдове Альберта. Я никогда не забуду, что я вдова благородного Альберта» и поведение моё всегда будет достойно супруга, которую утрачен мной. И всё же графиня Рудольштадт по-прежнему вступит на подмостки. Графиня Рудольштадт — это вы, другой нет, и после вас никогда не будет иной, кроме баронессы Амели, вашей племянницы. — В насмешку, что ли, вы говорите мне о ней, сеньора? — воскликнула Канониса, на которую имя Амели подействовало точно ожог. От чего вы предлагаете мне такой вопрос? – возразила Консуэла с удивлением, простодушие которого не могло оставить сомнений в уме Винчеславы. Ради бога, скажите мне, от чего я не видала здесь молодой баронессы? Неужели она тоже скончалась, боже мой? Нет, горестно отвечала каноница. Лучше было бы, если бы Бог прибрал ее. Не будем говорить о ней, речь не о ней. Я вынуждена, однако, напомнить вам то, о чем не думала еще до сих пор. Она ведь единственная и законная наследница имущества и титулов вашей семьи. Вот что должно успокоить вашу совесть относительно доверенного вам вклада, так как законы не дозволяют вам распорядиться им в мою пользу. Ничто не может отнять у вас право на вдовью часть и титул, который последняя воля Альберта вручила вам. Ничто не может помешать и мне отказаться от них и я отказываюсь. Альберт отлично знал, что я не желала ни богатств, ни графского титула. Но Свет не даёт вам права отказываться от них. Свет, ну вот о нём-то я и хотела поговорить с вами. Свет не понял бы привязанности Альберта, ни снисхождения его семьи к бедной девушке, какова я. Он обратил бы это в упрёк его памяти и в пятно вашей жизни, а для меня обратил бы это в насмешку. Может быть, даже и в стыд, потому что, повторяю, Свет не понял бы ничего из всего, что свершилось здесь между нами. Свету не следует, стало быть, никогда и знать об этом, как не знает и ваша прислуга. Ведь учитель мой и господин доктор, единственные сторонние поверенные и свидетели этого тайного брака, еще не разгласили и не разгласят о нем. Я вам ручаюсь за первого. Вы можете и должны добиться молчания другого. Живите же спокойно на этот счёт. Только от вас будет зависеть схоронить эту тайну вместе с собой. И никогда баронесса самили не заподозрит по моей милости, что я имею честь быть кузиной её. Позабудьте же о смертном часе графа Альберта. Моё дело — помнить о нём, чтобы благословлять его и молчать. Довольно у вас и собственных слёз, без того чтобы я прибавила к ним ещё горе и унижений — напоминая вам о моем существовании как вдова вашего превосходного сына. «Консуэла, дочь моя!» — воскликнула рыдая Кононисса. «Останьтесь с нами. У вас великая душа и великий ум. Не покидайте нас!» «Это было бы желанием моего глубоко преданного вам сердца», — отвечала Консуэла, горячо поддаваясь ласкам ее. «Но я не могла бы этого сделать без того, чтобы тайна наша не была выданной или угадана что одно и то же, а я знаю, что семейная честь дороже для вас самой жизни. Позвольте же мне, отрываясь от вас, немедленно и без колебаний оказать вам единственную услугу, которая во власти моей». Слёзы, пролитые канонисой в конце этой сцены, облегчили её от тяжкого гнёта, подавлявшего её. То были первые, которые ей пришлось пролить, со времени кончины своего племянника. Она приняла жертвы Консуэла, и доверие, выказанное ею к решению последней, доказало, что она и оценила, наконец, этот благородный нрав. Она рассталась с ней, чтобы передать о всём канонику и сговориться с Супервиллем и Порпорой по поводу необходимости хранить вечное молчание.